6. Допрос «Вы не слишком жестоко обращаетесь с этими людьми, магистр?» Эмерик посмотрел на отца Хасинто чуть ли не с обидой. «От вас, падре, я не ожидал услышать слов упрёка. Вы ведь меня знаете. Это не пытка, а средство получить косвенное признание без необходимости мучиться на допросе». Отец Хасинто с сомнением снова посмотрел в маленькое отверстие. Толстая деревянная перегородка отделяла большую камеру от двух поменьше. Вот уже два дня шесть запертых в ней пленников стонали, кричали и трясли цепями, отгоняя гадюк, которые пытались заползти на сырые стены и со всплеском шлёпались в зловонную воду на полу. Больше всех были напуганы четверо детей. Они беспрерывно рыдали, не обращая внимания ни на какие уговоры взрослых, тоже дрожавших от страха. Видя, что его слова не убедили отца Хасинта, Эммерик дружески тронул его за плечо. «Ну что вы, друг мой? Наверное, я зря не объяснил вам свои намерения и не рассказал об особенностях катарской ереси. Сейчас исправлю свою ошибку, только давайте уйдем из этого гиблого места». Шлепая прямо по лужам из двух соединявшихся между собой камер, они вышли в коридор, где то и дело слышались звуки падающих капель. Появление доминиканцев в пленнике встретили хором мольбы и криков, пытаясь просунуть руки через решётку маленького окошечка. За проёмом в массивной двери четвёртой камеры, самой маленькой из всех, показалось грубое лицо Атье. «Бог проклинает тебя, святой злодей!» прошептал он, то и дело кашля от едкого дыма факелов. Но слова прозвучали не как угроза, а скорее как мольба. Ничего не ответив, эмерик быстрым шагом прошёл мимо. Отец Хасинто поспешил следом. «Откуда они знают, что Катар и Кастро называли вас святым злодеем? Это самая мрачная из всех загадок». «Мы разгадаем ее, как и остальные». Эймерик, очевидно, не хотел говорить на неприятную для него тему. Почувствовав это, отец Хасинто замолчал. Наверху навстречу им попался отец Ламбер, который шел по коридору, читая вслух молитву Деви Марии. Увидев Эймерика и отца Хасинто, Он закрыл маленький, очень богато украшенный офицей. Католический аналог часослова, богослужебные книги, содержащие неизменяемые молитвословия суточного богослужебного круга. «Отец Николас, не пора ли начинать допросы? Время идёт, а мы топчемся на месте!» «Вы заблуждаетесь, отец Ламбер?» — ответил Эмерик. «Как заблуждается и отец Хасинте!» «Понимаю, что это моя вина, я был слишком краток. Где отец Симон?» «Молится в своей комнате?» «Пойдёмте к нему, я всё вам объясню». Поднявшись по винтовой лестнице на третий этаж, они немного запыхались от непривычной высоты ступеней. Отец Симон стоял на коленях на соломе, покрывавший пол, согнувшись в земном поклоне. Было так холодно, что изо рта шёл пар. Монах прервал молитву с явным сожалением и недовольным выражением лица. Длинная белая борода и растрепавшиеся волосы вокруг бритого темени — делали его похожим на дикаря. «В этой комнате слишком светло», — пробурчал отец Симон, «и слишком много мебели. Садитесь на сундуки». «Преподобные отцы», — заговорил Эймерик, когда все расселись по местам, «я должен дать вам некоторые объяснения. Прошло уже два дня после ареста, а допрос всё ещё не начат. К тому же у отца Хасинта есть возражения против гадюка-ящерец в камерах». «Ни одно наказание не является слишком мягким для тех, кто хулит Христа», сурово изрёк отец Симон, ещё сильнее нахмурив белые мохнатые брови. «С этим я согласен, но сначала следует установить их виновность», возразил отец Хасинто. «И ещё я против, чтобы пленников морили голодом, особенно после того, как дали ножи, словно намекая на близость трапезы. Это издевательство». Отец Ламберт тоже хотел высказаться, но Эймерик, подняв руку, его остановил. «Отцы?» Всего несколько слов, и я объясню, почему так поступил. Он обвел взглядом присутствующих одного за другим, не в силах скрыть своего торжества, и уже предвкушая момент всеобщего удивления. Я действительно приказал запереть этих людей вместе со змеями, дать им ножи и только воду. Таким образом, не используя никаких пыток или допросов, я в полной мере продемонстрировал, что они принадлежат к секте катаров. На пухлом лице отца Хасинта было написано изумление, «Как это возможно?» «Кто-то из заключенных так испугался змею, что признался?» — спросил отец Ламбер из Тулуза, удивленный не меньше отца Хасинта. «Нет и еще раз нет», — ответил Эймерик с чувством превосходства и развернул листок, который держал в отвороте рукава. «Отцы, позвольте прочитать вам положение консуламентум, церемонии, которая, как вы теперь знаете, является подтверждением катарской ереси». Мы обычно называем ее аэротикатио. Так инквизиторы называли консоломентум, обряд посвящения в ересь. Он еще раз оглядел всех слушателей, кашлянул и начал читать. «Предаешься ли ты Богу и Евангелию? Тогда поклянись, что не будешь есть ни мяса, ни яиц, ни сыра, ни какой-либо другой пищи, которая не происходит из воды, как рыба, или из растений, как масло. Кроме того, не будешь лгать, ругать и убивать рептилий» не будешь предавать своё тело какой-либо похоти, никогда не пойдёшь один, если можешь взять товарища, никогда не будешь спать без штанов и рубахи и не отречёшься от веры, даже под угрозой смерти в огне, воде или любой другой. Закончив чтение на латыни, эмерик поднял глаза, которые сияли гордостью. «Теперь вы понимаете, отцы?» «Неко чудес квик вам экс рептилибус» «Не убивайте никаких рептилий» — латынь. Катарам запрещено убивать рептилий. Именно поэтому я посадил к ним в камеру этих мерзких змей и дал ножи, поставив под угрозу безопасность тюремщиков. Любые заключённые, имея оружие, попытались бы убить гадюк, ведь они не знали, что у них нет яда. Любые, только не катары, которые обязаны уважать рептилий. Два дня и две ночи они лишь стонали и кричали, но ни разу не попытались защитить себя. Мы получили почти что коллективное признание». Изумлённое молчание, повисшее после этих слов, нарушил отец Симон. «Вижу, что слава, которая ходит о вашей мудрости и проницательности, заслужена, отец Николас», сказал он, медленно кивая головой в знак одобрения. «Полностью заслужена». Остальные согласились с этими словами. Отец Ламбер из Тулузы с восторгом, отец Хасин-то несколько более сдержанны. «Недостаточно ли было просто дать им мясо?» спросил он и удостовериться, что они не будут его есть. Это ровно так же доказало бы их принадлежность к еретикам. Таким способом я пользовался раньше, но потом отказался от него. Эмерик похоже, ожидал подобного вопроса. Многие убеждения, ложные, но не обязательно опасные, запрещают употребление мяса. Но запрет убивать рептилий есть только у катаров. Кроме того, змеи у многих вызывают отвращение и страх. Увидев их в непосредственной близости... Человек может начать действовать импульсивно. Чтобы обуздать подобные инстинкты, необходима укоренившаяся вера. Для большего эффекта Эймерик сделал паузу, а затем добавил. «Ещё я подумал о том, что далеко не каждый способен побороть отвращение и убить гадюку ножом, поэтому велел принести в камеры ящерец. Такую мерзкую тварь может раздавить даже ребёнок, но их тоже никто не тронул». Оба монаха-утешителя и отец хасинто смотрели на инквизитора с нескрываемым восхищением. «Какая странная заповедь», — почесал безволосый подбородок отец Ламбер, — «не убивать рептилий. Интересно, откуда она взялась?» «Из деяний святых апостолов», — уверенно ответил эмерик «Помните, что говорит Центурион Корнелий? Пётр, мучающийся от голода, видит, как с неба спускается большое полотнище, а в нём всякие животные, змеи и птицы». Однако он отказывается убивать и есть их, утверждая, что не хочет скверной или нечистой пищи. Примитивное богословие катаров довело эту идею до абсурда и породило нелепый запрет убивать рептилий. «Какие ужасные, грубые богохульства!» — отец Симон возвел глаза к небу. «Таким образом, главное обвинение подтвердилось», — продолжил Эмерик. «Эти люди действительно катары и достойны сожжения, если не отрекутся от своей веры». «Однако наша работа только началась». «Почему вы так говорите?» спросил отец Ламбер. «Потому что сделанные нами выводы доказывают связь между распространением ереси и местными чудовищами. Я рассказывал вам, что по дороге в Шатий Йон встретил безволосого монстра, похожего на тощего, как скелет, ребенка. Это существо прыгнуло под копыта моей лошади, спасая змею, которую та чуть не растоптала. Очевидно, оно живет под тем же законом, что и наши пленники». «А так как уродцев опекает сеньор Симурелл, то он наверняка обо всем этом знает». «Понятно», — сказал отец Симон. «Чудовище изобличили присутствие греха». «Не обязательно», — возразил отец Хасинто. Манера отца Симона говорить явно раздражала Кастильца. Не удержался он и на этот раз. «Вы же, несомненно, слышали о мужчинах-собаках на Андаманских островах, о которых писал Марко Поло». «Я не трачу время на светское чтение», — сухо перебил его старик. «Как я уже сказал», — вмешался эмерик чтобы не дать разгореться спору. «Нам пора приступить к работе. Я немедленно прикажу убрать гадюк из камер осуждённых. Теперь мы вправе их так называть и накормить пленников. Сейчас девятый час. После вечерней, если все согласны, мы допросим первого». «Атье, я полагаю», — сказал отец Ламберг. «Да, хотя вряд ли нам удастся что-то узнать. Атье, безусловно, совершенный, поэтому не имеет права лгать. Вы увидите, насколько хитро предводители еретиков уклоняются от самых прямых вопросов. Но с кого-то надо начать». Все согласились. Прежде чем приступить к подготовке допроса, Эмерик ненадолго ушел в свою комнату, пытаясь справиться с беспокойством и неприятными ощущениями, которые вдруг появились. Он испытывал их все чаще и чаще — очень переживая по этому поводу. То, что происходило, было трудно описать. Собственное тело временами казалось ему чужим, словно голова и конечности с ним вообще не связаны. Будто он, как деревянная марионетка, состоит из отдельных частей, скрепленных невидимыми нитями. К своему телу Эмерик всегда относился с пренебрежением, считая его ничтожным придатком головы. Это очень помогало переносить суровую затворническую жизнь, лишения и физические страдания. Однако вот уже почти год, как у него появилось стойкое ощущение, что он хуже контролирует конечности, словно плоть перестала подчиняться воле разума. Инквизитор боялся, что его походка стала странной и неестественной, хотя никто из знакомых не говорил ему об этом. В уединении, в тишине своей комнаты, где было почти так же холодно, как у отца Симона, он почувствовал себя намного лучше. Глянул в окно. На горизонте над верхушками лиственниц виднелись горы, увенчанные короны сверкающих ледников, оказаться бы сейчас там, далеко-далеко, где нет ни одной живой души. Вдохновленный этими мыслями, он ощутил прилив сил, который умножил чтением семи покаянных псалмов, и лишь тогда почувствовал, что готов выполнить свой долг. Спустившись вниз, инквизитор наткнулся на Райнхарта. После необъяснимой бойни, устроенной его людьми, капитан питал коэмерику своего рода страх. А тот никак не мог понять, почему солдаты повели себя подобным образом. Проявили религиозное рвение, соскучились по настоящим сражениям. Какой смысл спрашивать об этом таких неотёсанных мужланов? «Капитан, есть новости?» «Нет, отец». Кажется, Райенхардт немного приободрил доверительный тон инквизитора. «После арестов и смертей в деревне Большой Переполох». «Но никто из родственников не пришёл забирать тела убитых или требовать освобождения пленных, и это очень странно». «А Симурэйли что-нибудь слышно?» «Нет, видимо, он той же ночью уехал из шатиона «Наверняка отправился к Эбайлу», — нахмурился Эмерик «Боюсь, у нас скоро будут неприятности. Надеюсь, не слишком скоро». Инквизитор помолчал, погружённый в размышления. Райенхард тронул его за руку. «Отец Николас, простите». Эмирик резко отдёрнул руку. Он ненавидел прикосновение. «Что?» «Я ещё раз поговорил со своими людьми о том, что произошло прошлой ночью. Они сами ничего не понимают и ведут себя странно, очень странно». «Что вы имеете в виду?» Капитан хотел почесать затылок, но рука наткнулась на перо шлема, и он опустил её. Они какие-то нервные и всё время задирают друг друга. Постоянно ссорятся из-за пустяков». А то вдруг впадают в такое состояние, как будто ничего не видят и не слышат. Никогда не замечал за ними ничего подобного. Давно это началось? Со дня нашего приезда, и становится всё хуже. «А я что могу сделать?» — пожал плечами Эймерик. «Это же ваши подчинённые. Вы разбираетесь. Для охраны заключённых выбирайте тех, кто ведёт себя наиболее благоразумно. И ещё кое-что. Уберите змей и ножи из камер, они больше не нужны. И покормите пленных». Чем? Что едят ваши люди? Хлеб, баранину, шафрановый суп, лук, а пьют брагу. Да эти пленным то же самое, кроме мяса. эмерик неопределенно улыбнулся. Его они точно не станут есть. Будет сделано. В следующий час инквизитор провел, отдавая распоряжение перед допросом. Потом поужинал хлебом и жирным сыром с сахаром и розовой водой. Отец Хасинто, составивший ему компанию, нахваливал изысканность подобной пищи, не переставая критиковать пиво, которое так понравилось отцу Симону. С наступлением вечерни эмерик отец Хассинта, сеньор Деберхавели, монахи-утешители, заняли места в обеденной зале, превращенной в зал суда. Теперь атмосфера здесь стала мрачной и угрожающей. Дальнее окно завесили чёрным полотнищем, на фоне которого закрепили трухлевое распятие. К нему пододвинули дубовый сундук с крестообразными ножками и высокой спинкой, где была вырезана сцена пятой остановки крестного пути. По бокам поставили два стула поменьше и поскромнее, а впереди, на расстоянии четырёх локтей, столик нотариуса с чернильницей, гусиным пером и песочными часами. На пол настелили свежей соломой, от которой по золу распространился резкий запах. В центре для заключённого соорудили сидения из трёх досок на опоре с кольцами для пристёгивания цепей, Из-за малого количества зажженных свечей стулья для монахов-утешителей окутывал полумрак. Первым делом Эмерик вызвал палача, его помощников и шестерых солдат, которым предстояло охранять пленников. Стоя в центре зала вместе со священниками и нотариусом, они поклялись хранить в тайне все, что услышат. Потом все миряне отошли подальше, кроме сеньора синьора де Берхавеля, который занял место за столиком и сразу разложил на нем исписанные листы. Перед тем, как выйти, палач спросил. «Отец Николас, по вашему приказу мы принесли в соседнюю комнату шкив с грузами набор клещей и жаровню. Мне начинать разогревать железо?» «Нет, мы не можем приступить к пыткам без разрешения епископа», — покачал головой Эймерик. «Я отправил во осту юного Бернье, он еще не вернулся. Сегодня ночью вы не понадобитесь, мастер Филипп, но будьте неподалеку». «Сколько формальностей!» ворчал отец Симон, стоило палачу удалиться. «Напоминаю вам, отец», — сурово посмотрел на него Эмерик «что Клементовы постановления все еще в силе, и я не намерен подвергать осужденного пыткам без согласия епископа, как это сделал бы нерадивый инквизитор». Клементовы постановления, сборник декретального права, составленный при Папе Римском клименте V, 1305-1314 В частности, он пересматривал порядок проведения судебных процессов. «Сегодня мы ограничимся допросом». эмерик обратился к отцу Хасинто. «Не хотите ли вы его провести?» Крепкому доминиканцу явно стало не по себе. «Я уже много лет не практиковался. Обещаю, что помогу вам». «Хорошо». Отец Хасинто занял место в центре зала. эмерик сел рядом, аккуратно расправив рясу. Монахи-утешители остались стоять. Вскоре в зал вошёл Атье, поддерживаемый двумя солдатами. Ещё совсем недавно он был бойким, как уличный торговец, а теперь от прежней самоуверенности не осталось и следа. Похудевший, осунувшийся, весь в царапинах, Атье не переставая дрожал. Время от времени его сотрясал кашель. Но, несмотря на жалкий вид, глаза пленника говорили о том, что дух его не сломлен. Когда осуждённый сел... Эймерик впервые заметил в его густой шевелюре небольшую танзуру. Танзура – это выбритая часть головы у католических монахов и священников – имела в первую очередь символический смысл, означая терновый венец, который, как известно, римские воины надели на голову Иисуса Христа. Согласно решению 4-го собора, состоявшегося в 633 году, танзура обязаны были носить все представители духовенства. Подождал, пока солдаты прикрепят цепи к кольцам, а утешители займут свои места. Потом взглядом дал понять отцу Хасинта, что пора начинать. Слегка замявшись, доминиканец повернулся к пленнику. «Сообщаю тебе», — холодно начал он, — «что ты можешь назначить адвоката или нотариуса в качестве своего защитника. Однако, если будешь признан виновным в ересе, избранного тобой защитника тоже будут судить за это преступление». Эмирик едва заметно улыбнулся, довольный тем, что отец Хасинто старается строго придерживаться предписаний его руководства-инквизитора. Другие авторы подобных трудов, вроде Бернара Ги, не допускали даже мысли о том, что у подсудимого может быть защитник. Бернар Ги, около 1261-1331, французский инквизитор-доминиканец. Будучи инквизитором Тулуза, активно боролся с ересями в Лангедоке известен как автор многочисленных сочинений на религиозные и исторические темы, в том числе наставления инквизиторам. «Я сам буду защищать себя», — прохрипел Атье. «Это мудрое решение», — согласился отец хасинта «Как тебя зовут?» «Пьер Атье. Родился в 1311 году. Торговал лекарствами и был аптекарем, хотя в искусствах никогда сведущ не был». В средние века лекари и люди, так или иначе причастные к делу врачевания людей, в том числе аптекари, обычно должны были получить духовное или светское образование, состоявшее из семи свободных искусств, то есть грамматики, риторики, диалектики, арифметики, геометрии, астрономии и музыки, а только потом приступать к высшему образованию, связанному с медицинским призванием. Услышав имя дату, Эмерик посмотрел на пленника с удвоенным любопытством и вниманием. «Знаете ли вы, — продолжал отец Хасинта, — почему Святой Суд вызвал вас? Судя по тому, что сказали стражники, вы считаете меня еретиком». «И это правда?» «Нет, нисколько». Отец Хасинта хотел возразить, но в допрос вмешался Эмерик. «Отец, будьте осторожны. Подсудимый отрицает, что стража сообщила ему об обвинении. Он вынужден прибегать к подобным уловкам, чтобы говорить только правду». Но отец Хасинта был не согласен. «Как отрицает? Он же заявил, что стражники сказали об этом. В противном случае он бы солгал. Поверьте, я тоже знаю хитрости еретиков». «Катары хитрее, чем вы думаете», — ухмыльнулся эмерик «Несмотря на весь ваш опыт. Выражение, судя по тому, что сказали стражники, нужно понимать, как... Если бы я слышал то, что сказали стражники, он ведь не утверждает, что узнал об обвинении от тюремщиков. Это была бы неправда». Ему и так известно, что он еретик. Он говорит, что если бы слышал, что сказали стражники, то понял бы, что его считают еретиком, и не лжет. «Проводить допрос таким образом — настоящее безумие!» — возмутился отец Хасинта, поднимая глаза к небу. «Только в том случае, если вы будете спрашивать, еретик ли он, а для нас с вами это само собой разумеется, задавайте ему прямые вопросы о конкретных вещах». Покати я слушал этот диалог, в его глазах играл ироничный огонёк. Однако на последних словах Эмерика он насторожился. Задумавшись на мгновение, отец Хасинта снова повернулся к пленнику с очень сосредоточенным лицом. Сколько еретиков в этих местах? Я никогда не видел ни одного. Опять пытаешься меня обмануть? воскликнул доминиканец, помня слова Эмерика. Ты имеешь в виду, что в этой комнате нет еретиков, кроме тебя? а себя самого ты не можешь видеть со стороны». В этот момент отец Симон почувствовал, что как монах-утешитель должен вмешаться. «Осторожнее, сын мой. Если продолжишь изъясняться подобным образом, твоя плоть горит на костре, а душа в аду». В этих словах слышалась не просто угроза, а обещание. Атьев вздрогнул, но усилием воли постарался взять себя в руки. «Сжечь меня — настоящее преступление, потому что я невиновен». «Это мы ещё посмотрим», — сказал отец хасинта «Кто возглавляет катаров Шатейоны?» «Катаров нет». «Несчастный», — доминиканец окончательно потерял терпение. «Если бы ты сказал, что в Шатейоне нет катаров, то твоему ответу, возможно, стоило бы верить. Но говоря просто «катаров нет», ты пытаешься обмануть этот суд, потому что можешь иметь в виду любое место, где их нет». В глазах осуждённого снова появилась ирония — эмерик которого это зрелище несколько забавляло, рассудил, что пора вмешаться. «Отец, разрешите мне продолжить допрос?» «Пожалуйста», — фыркнул отец Хасинта. «Этот человек ещё более скользкий, чем гадюки в его камере». Эмерик встал и принялся ходить взад-вперёд. минута две он не произносил ни слова, лишь изучал осуждённого пристальным взглядом. А когда заговорил, то обратился к отцу Хасинта и утешителям. «Мы уже знаем, что он еретик». Нет смысла тратить время на вопросы об этом. Мы также уверены, что он занимает важное положение в иерархии. Для всех катаров действует правило говорить правду. Но только совершенных это обязывает вообще никогда не лгать и заставляет придумывать сложную игру слов. А теперь давайте узнаем, кто же он по рангу. Слушая рассуждения Инквизитора, Атье нервничал все больше. Глаза его широко раскрылись, на висках выступил пот. Не отрывая взгляда, он следил за движениями Эмерика, который молча взял со стола нотариуса несколько листов. Бегло просмотрел их, сложил бумаги и, наконец, подошел к пленнику. «Отвечай мне, да или нет», — сказал инквизитор, глядя прямо ему в глаза. «Ты епископ?» «Нет». «У тебя есть дети?» «Да?» — растерянно пролепетал Атье. Сеньор Деберхавель поднял глаза от составляемого им протокола. «Магистр, прошу прощения, но из актов следует, что детей у него нет». «Именно так», — победоносно воскликнул эмерик «Подсудимый только что признался, какое положение он занимает в иерархии катаров. Как вы, наверное, знаете, преподобные отцы, у этих еретиков помимо епископа во главе секты стоят две фигуры — филиус-майджор и филиус-минор». Старший сын и младший сын. Латынь. «Утверждая, что у него есть дети, обвиняемый признался в том, что он филиус-мэджор. Он не епископ, иначе бы не ответил «нет» на мой вопрос, это считалось бы ложью. Он не филиус-минор, потому что отрицал бы наличие детей, ведь клирики ему не подчиняются. Если бы он не был филиус-мэджор, то не сказал бы, что у него есть дети». Сообразительность Эмерика привела в изумление не только священников, но и самого Атье. Он закрыл глаза и откинул голову назад, словно лишившись последних сил потом посмотрел на инквизитора с глубокой печалью. «Мы можем быть довольны результатом», — продолжал инквизитор, подходя к нотариусу. «Теперь нам известно, что он не глава секты, а существует епископ, стоящий выше. Однако я считаю, что продолжать допрос не имеет смысла. Сколько он уже длится?» «Почти час», — ответил сеньор Деберхавель, бросив взгляд на песочные часы. «Достаточно. Вряд ли мы получим от этого человека более точные сведения без пыток. «В ближайшие дни допросим его сообщников». Нотариус вышел, чтобы позвать тюремщиков, в то время как отец Ламбер заставил заключённого поцеловать распятие и стал убеждать Атье помолиться вместе с ним. Сеньор де Берхавель вернулся с двумя солдатами, приводившими пленника на допрос. За ними вошёл Райенхард и сразу направился к эмерику который беседовал с отцом Хасинте. Швейцарец выглядел очень расстроенным. «Отец Николас, простите». «Что, капитан?» «Не знаю, как быть с заключёнными». Райнхард говорил отрывисто, заметно нервничая. «Когда они увидели еду, то закричали, что их хотят отравить, убить и всё такое. Я спросил, в чём дело. Но они в ответ снова закричали, что не будут есть траву здоровья. Так и сказали. Мы их на успокоили». Эмерик переглянулся с отцом Хасинта, а потом пристально посмотрел на капитана. «Что вы им дали?» «Всё, как я вам говорил, кроме мяса. Хлеб, шафрановый суп и лук». «Значит, они имели в виду лук или шафран. Отведите меня на кухню». Она занимала большое помещение на первом этаже замка. На возвышении был устроен очаг, где краснели догорающие угли. В центре стоял длинный стол, а на нём остатки ужина, приготовленного одним из солдат. Горка луковой чешуи, неполная деревянная миска с тёмным бульоном и несколько кусков хлеба. В одной руке Эмерик держал подсвечник, а в другую взял миску и понюхал содержимое. «Они отказываются есть этот суп?» «Да, видимо, его». Рейнхард выглядел удручённым, как трактирщик, которого обругали посетители. «Есть ещё одна полная кастрюля». Отец Хассинта тоже понюхал. «Пахнет вкусно». «Да», — кивнул эмерик «Но мне кажется, это не шафран. Где вы его нашли?» Райнхард показал на маленькую дверь. «В кладовке? Пойдёмте». Они спустились в холодное, но сухое помещение с земляным полом. При свете свечи в руках эмерика увидели поленницу дров, бурдюки с маслом или вином, несколько мешков с зерном и сушеными бобами, подвешенных к потолку двух фазанов и четверть овцы. Райнхард отыскал холщовый мешок и развязал веревку. Немного наклонил его и высыпал на земляной пол горсть высушенных красноватых цветков. «Это не шафран», — сказал отец Хасинта. «Похож, на цвет другой». эмерик взял щепотку и растер пальцами. Потом внимательно рассмотрел пыль, понюхал и стряхнул. «Это действительно не шафран», — согласился он. «Откуда вы принесли мешок?» «Он был здесь», — ответил Райнхард. «Завтра из Шатейона приедет аптекарь. А пока не давайте есть это ни своим людям, ни заключенным. Будет исполнено». Попрощавшись с капитаном и отцом Хассинта, Эмерик поднялся в свою комнату, освещая ступеньки свечой, взятой из канделябра. Он чувствовал ужасную усталость. Но хуже всего было вернувшееся ощущение того, что конечности существуют отдельно от тела. Эйфория, которую он испытал во время допроса, сменилась сомнениями, какая же роль уготована ему здесь. С одной стороны, он действовал как настоящий властитель, а с другой чувствовал себя опутанным нитями заговора, которым руководили совершенно иные силы. Эмерик словно смотрел со стороны, как между этими двумя полюсами мечется незнакомец, впадая в отчаяние, первым конкретным проявлением которого стала потеря контроля над собственным телом. И в этом незнакомце отец Николас узнавал себя. Уединение и тишина снова помогли инквизитору немного успокоиться. Он долго сидел на одном из сундуков у кровати, уставившись на голую стену перед собой, пока воск догоравшей свечи не обжег его пальцы. Потом лёг на матрас и заснул.